в воздушные суда, а сестры переглянулись. Видимо, только сейчас до них дошло, что это поездка не развлечение, а довольно опасное мероприятие. — Ладно, я уже вижу нашу стыковочную башню, так что, думаю, пора спуститься в каюты и собирать вещи. — произнес я, решив, что им хватит глазеть на это. Девушки было собрались попросить остаться еще немного, но, увидев мой строгий взгляд, тут же пошли следом. Выгрузка с дирижабля проходила куда быстрее посадки. Тем более здесь уже была вся нужная инфраструктура. Пока мы медленно спускались на лифте башни и после него проходили контрольно запрещенные предметы, наш товар уже успели выгрузить и привезти на склады, арендованные мною. На выходе из терминала произошла небольшая заминка. Столкнулись с Дугольдом. Сидящий в инвалидном кресле парень был хмур, зол, но той агрессии в глазах, что была все время на дирижабле, я не увидел из-за этого сейчас он выглядел куда опаснее. Взглянув на него, рука сама потянулась к клинку. Но я мысленно одернул себя. Нельзя. Теперь уже нельзя. Еще перед посадкой, пока мои спутники собирали свои вещи, я успел зайти в каюту Дугольда, где дежурил доктор и коротко обрисовать ситуацию. Хига в связи с произошедшим намеревались снести в черный список весь род Кэмпбеллов запретив им пользоваться услугами воздушного транспорта. Но это совершенно не входило в мои планы. Так что я прямо спросил у представителя Хига, насколько будет велик вред их репутации, когда станет известно, что простому пассажиру, то бишь мне, пришлось вмешиваться в проблему, которую не смогли решить специально обученные люди. Смотревший на меня с экрана самурай, нехотя признал, что будет неприятно, особенно учитывая то, что их дело только стало набирать обороты. Так что мы сошлись на условии, что на их дирижабле вход заказан будет только Дугальду. Чего я, собственно, и добивался. И о чем с удовольствием сообщил злобно смотрящему на меня парню. С учетом того, что до территории рода поезда еще не скоро доберутся, Дугальд, вынужденный оставаться в столице, резко утратит влияние на отца, чем непременно воспользуется Льял. Таким образом, я обезвредил противника хотя бы на время. Конечно, пока жив, он останется наследником. Но за время его отсутствия, как говорится, либо шаг заговорит, либо Падишах умрет. Главное не забывать за ним приглядывать. Он явно не успокоится. Но, как говорится, кто к нам с мечом придет, меч того я и за трофею. Прибывшие со мной бойцы в количестве двух штук уже успели заказать такси, которое вполне соответствовало духу города. То есть было армейским джипом. И дожидались у выхода. Чуть поодаль стояло несколько автобусов которые усаживались люди Валентина. «Рад был познакомиться, Игорь. Пускай и при таких обстоятельствах...» Протянул мне руку парень. «И спасибо за все, что сделал для нас. Это было несложно», — улыбнулся я и пожал в ответ. «Главное не потрать данный шанс попусту». «Не в этот раз. Глаза у парня горели жаждой действия. Пока займусь устройством людей, а потом наверх. Не уверен, что успеем пересечь на орбитале» но как только я со всем разберусь, непременно свяжусь. И там уже решим точно, как будем действовать. Дамы, был рад познакомиться с вами». Попрощавшись, Валентин пошел в сторону автобусов, а мы уселись в такси и поехали по своим делам. Первым делом, как только получил сообщение о том, что мои товары были благополучно размещены на складах, направился в торговое представительство, которое было вполне логично размещено недалеко от них. Это было одно из двадцатиэтажных зданий, которые мы могли видеть с дирижабля. Большую часть его фасада занимали информационные таблоиды. Экраны демонстрировали различные товары, которые были готовы приобрести представители корпораций, что здесь обитали. Многие заказы смотрелись диковинно, чего только стоило изображение твердой с виду жемчужины, которая при прикосновении растекалась по руке, обволакивая ее словно перчатка. Вот только предлагаемая цена. Даже при беглом осмотре было понятно, что цена подобной вещицы должна быть раза в 3-4 больше указанной. Прокатавшись еще и ознакомившись с остальными предложениями, стало понятно, почему тут почти никого нет. Продавать так дешево мог только человек, находившийся в крайне безвыходном положении. Вот, например, как этот мужчина, который, выйдя с недовольным лицом, громко хлопнул дверью сломав при этом доводчик. Совсем не аристократичный поступок. «Девушки, хотите совет?» — спросил я у сестер, шушуковшихся напротив меня о чем-то своем. «А что взамен потребуешь?» — подозрительно посмотрела на меня Юна. «Сразу ползамка и принцессу? Вот сейчас обидно прозвучало. Чему мне такие мелочи?» «Я так, от широты души готов поделиться», — улыбнулся я. «Ну-ну», — протянула старшая. Говори уже, господин щедрый». И «Из твоих уст слова «господин» звучит особенно волнующе. не отклонился слегка назад и перехватил руку девушки. «Юна, держи сестру, я же пошутил». «Я тоже. Руку отпусти. Отпусти, сказала». Пыхтящая девушка безуспешно пыталась высвободиться. Стены, как обычно, очень вспыльчиво и горяча. Плохое качество для аристократа, тем более девушки. «Да, пожалуйста». Я уже продолжил на полном серьезе. «Так вот, когда ваш поверенный прибудет, пускай не торопится с продажей. По крайней мере, пару дней». «Уверен? Хотя, да, чего это я? Конечно, уверен. Даже страшно представить, что ты за все это потребуешь по итогу». Девушка была вполне серьезна. «Хорошо, я переговорю с ним». По итогу, все же зайдя к парочке торговых представителей, убедился, что ловить здесь в ближайшее время нечего так что приказал водителю вести нас в какой-нибудь ресторан. Обед прошел совершенно спокойно, если не считать драки, устроенные какими-то чересчур вспыльчивыми ариста. И чего всем так нравится устраивать разборки в подобных местах? К счастью, до того, как один из них решил пустить в ход дар, явилась имперская охранка, и шибкой не церемонии скрутила зачинщика. Впрочем, тот и не сопротивлялся. Хоть на это мозгов хватило полюбовавшись как спецавтомобиль, оснащенный по последнему слову техники и способный выдержать атаку даже отдаренного 4 третьего уровня, направился в охранное агентство. Завтра после торжественного открытия лифта я планировал направиться на станцию. И, несмотря на намеки со стороны сестер, их с собой брать не планировал. Так что следовало беспокоиться их безопасностью на время моего отсутствия. По итогу на выходе из конторы рода представляющего охранные услуги, мой баланс уменьшился. Не то чтобы прилично, тем более, что эти затраты мне непременно возместят, но это было показателем, что цены тут сейчас неприлично высоки, и рода пытается извлечь максимальную выгоду до того, как сюда хлынет поток переселенцев. После мы, наконец, заселились в гостиницу. Для охраны моих людей пришлось снять отдельные комнаты Так что фактически я и мои спутники заняли целое крыло трехэтажного здания. Помимо нас тут уже была пару родов четвертой волны, с которыми я пересекся на ужине. К сожалению или к счастью, тут как посмотреть, мы друг с другом были незнакомы. И обменявшись приветствиями, в самом начале больше не общались. Закончив с ужином, пожелал сестрам спокойной ночи и направился в свой номер. В отличие от девушек, спать ложится мне еще не скоро. Завтрашний день должен был стать насыщенным. Помимо главного мероприятия, открытия лифта и посещения орбитала, мне предстояло еще подготовиться к аукциону по найму моих будущих подданных. Сам процесс был, по сути, несложный, но довольно-таки муторный. Оставляешь заявку на требуемые специальности и ждешь, когда на них кто-нибудь откликнется. Главные проблемы, по крайней мере в моем случае, были в том, что мой рот входил в четвертую волну и высадился на диких территориях. Мало кто в здравом уме, особенно компетентные специалисты, был готов рискнуть жизнью ради призрачной выгоды. Так что в ближайшие пару дней мне предстоит изрядно пообщаться с головорезами, искателями приключений, среди которых редко когда встречаются достойные люди. В общем, большую часть ночи я провел в раздумьях, прикидывая дальнейшую стратегию развития моего будущего города и земель. Выходило со скрипом, уж слишком много переменных было неизвестно. Но я был уверен, что справлюсь. Так что по итогу официальное открытие лифта я проспал, развалившись на кресле, находящемся на трибуне, куда пригласили присутствующих патриархов и их спутников. Водрузив темные очки, попросил девушек, которых я представил охране именно в качестве спутниц, разбудить, как только церемония начнет подходить к концу. Под конец меня растолкала Кенна сообщив, что церемония подошла к своему завершению и мне пора двигаться к лифту. Сказано, сделано. Попрощавшись с девушками, еще раз проинструктировав остающихся за главных бойцов, направился к пассажирским капсулам, которые меньше чем за 20 минут преодолевают разделяющие планету и орбитал расстояния. Зайдя в пятиместную капсулу, уселся в комфортное противоперегрузочное кресло и накинул ремни. Конечно, были и более вместительные и комфортабельные капсулы, но двигались они куда с меньшей скоростью, а мне не терпелось побыстрее оказаться на станции. Да и, как говорится, время — деньги. Наконец, когда все места оказались заняты и двери капсулы закрылись, я почувствовал движение. А после этого внутренняя обшивка словно исчезла. Включился внешний обзор. Надеюсь, среди нас нет людей, страдающих акрофобией. Я то помню случай, когда крепкий с виду парень всю кабинку заблевал. Едва мы тронулись. то вот уж точно у всех дух захватило, пока мы поднимались. К счастью, бешеное ускорение все перенесли достойно. Даже сидящая рядом рыжеволосая девушка, чьи зеленые глаза так гармонировали с цветом лица. Хорошо хоть не вырвало. На меня. Тем не менее, подъем прошел благополучно. Даже успел полюбоваться на висящую в космосе станцию очередной раз восхитившись умением человечества не только убивать, но и создавать. Если смотреть на станцию издалека, она напоминала вытянутый цилиндр-шпиль с утолщением, обращенным к планете. И на этот шпиль были насажены кольца, соединенные между собой спицами транспортными артериями. Огромное, даже циклопическое сооружение, которое у самого черства человека на мгновение могло пробудить гордость за человечество. Ко всему прочему, орбитал со временем разрастется еще больше, обрастая новыми платформами, кольцами и собственными станциями-сателлитами. Но вот только объявили прибытие, и я, отстегнув страховочные ремни, вышел из многочисленных ворот лифта. Повертев головой, увидел встречающих меня родных и направился к ним. Народу тут было немного. Все же столица еще толком не достроена. И вниз, да и вверх мало кому нужно поэтому найти женщину с двумя пацанами и двумя красавицами не составило и труда. Тем более в таком-то огромном и стерильно-белом помещении. «Я вернулся, как и обещал!» Остановился я перед матерью. «Не сомневалась, что ты справишься, сынок!» С нежностью произнесла она. И на мне с криком повисли братья-сорванцы. А спустя мгновение обняла Мила, моя сестренка. «Кажется, на лице у меня застыла глупая улыбка». Наконец-то я вернулся к семье. Глава двадцатая. Геостационарная станция класса А3. Орбита планеты Перун, системы Хорс. Резиденция Исаевых. Жаль, что там все так плохо с небом. Полеты в космосе — это, конечно, круто. Но хотелось бы быть поближе к семье. Аленка, ловко орудие одной рукой, безжалостно уничтожала ужин. А эти дирижабли все-таки чересчур тихоходны. Никакого азарта. Сестренка прибыла из летной школы буквально полчаса назад и, даже не переодевшись, присоединилась к ужину. Хотя стоит отметить, что черный мундир с серебряными звездами — и оранжевыми нашивками был ей к лицу. «Зато сейчас тебе веселее выше крыши», — кинул я, указываю на корсет, фиксирующий ее вторую руку. И какой умник догадался отправить кадетов без прикрытия в астероидный пояс. «А, да, там косяк на косяке вышел. Инструктора заменили перед самым вылетом, из-за чего мы задержались. Патруль, что должен был проверить тот сектор, задержался из-за странных сигнатур». «Вот по итогу конбанды, то бишь контрабандисты, успели засунуть навигационный маяк», — отмахнулась девушка. «И с каких пор маяки оснащены оружием?» — удивился я, при этом погрозив пальцем шумящим мелким. Парни затихли, но вряд ли надолго. «Ну, знаешь же, поговорку, не страшнее противника, чем союзник долбо...» «Ой, прости, мам», — стушевала сестра. «В общем, при нашем подлете маяк активировался и решил самоуничтожиться». Летящий впереди кретин дернулся и вписался в мою кроху. В итог ничего серьезного, только рука вот. «Уже вызвала на дуэль», — поинтересовался я, улыбнувшись нахмурившейся матери. «Естественно, как только все заживет. Правда, мои защитнички ему вроде как пару зубов выбили, не посмотрев на родословную. Так что вызвать там, как снежный ком, посыпались. Сестра не любила, когда у нее отнимают веселье» так что не особо лестно отозвалась о пытавшихся завоевать ее симпатию однокурсниках. «Чую, что наставники просто под это дело организуют какой-нибудь турнир. Зная Сахарова, ничуть не удивлюсь», — согласился я с ее предложением. Старый, я бы даже сказал древний, глава летной школы, помимо стандартных качеств, присущих настоящему герою империи, обладал еще и одной немаловажной характеристикой. Он мог выйти сухим из любой проблемы а то и поиметь с нее какие-нибудь плюшки. В общем, достойный человек, на мой взгляд. Понятно. А у вас чего нового, Мил?» Обратился я к младшей сестре. «Да, потихоньку. Ждем образцов с планеты. Преподаватели обещали предоставить доступ к ним. Девушка, в отличие от Алены, можно сказать, тянула к земле. Так что сейчас она была на последнем курсе зооинженерии. Но если честно, хочется увидеть зверей в естественной среде обитания». «Думаю, это не скоро получится», — огорчила я сестренку. «Мир дикий, опасный и крайне непредсказуемый. Я пока не готов рисковать будущим светилом научного мира империи». Сестра вначале нахмурилась на мои слова, но потом все же улыбнулась. Вроде огорчил, а вроде и похвалил. Спасибо Академии за науку обращения с женщинами. Это там, конечно, не преподавали, пришлось заниматься самообучением. Примерно в таком духе прошел ужин». Уже под его завершение сказал родным, что им придется задержаться на станции. Аномалии, бури и внезапные эпидемии были плохими поводами для переселения. Да и сестрам все же стоило доучиться. Благо, курсу обеих были последние, оставалось им совсем немного. После семейных посиделок направился в свою комнату, которая с момента моего отбытия осталась в том же состоянии. Небольшая и, можно даже сказать, что скромная. Одноместная, кровать, шкаф, комод да рабочий стол. Ну и уголок, где лежали мои гантели и прочий спортинвентарь. Вещей тоже мало. Как-то не особо любил красиво наряжаться. По мне, лучше удобная и крепкая одежда, чем все эти павлини и наряды Ариста. Усевшись за стол, активировал встроенный в него терминал, подключенный к сети станции, и полез мониторить аукцион. После прибытия и встречи с семьей, я первым делом заскочил в имперскую канцелярию и подал перечень профессий, на которые искал людей. Список получился внушительным, но к этому моменту они его успели обработать. Я имел удовольствие наблюдать на мониторе круглый ноль в поле поданной заявки. Чертыхнувшись, полез смотреть, как обстоят дела у остальных. А вот на общих торгах все бурлило. Представители колониальной службы, ответственные за переселенцев, старались заключить контракты подороже. Рода пытались сэкономить, но особо это у них не выходило. Что говорить, если даже за одного, пускай очень хорошего специалиста, требовали внушительную сумму. А глядя, как только что с молотка ушла целая артель строителей, за сумму, позволившую бы купить себе хороший дом на одном из центральных миров, я лишь присвистнул. Похоже, действительно, придется работать с тем, что останется. Впрочем, учитывая степень опасности планеты, такая цена неудивительна. Все же риск гибели велик, того, львинная доля цены — это банальная страховка. Что будет выплачено членам семьи в случае гибели специалиста? Ну и, конечно же, дефицит переселенцев. Немногие решаются пойти первой волной на необжитую планету, их можно понять. Посидев еще часок, улегся спать, так и не дождавшись ни одной заявки. Зато поутру, едва открыв глаза, услышал, как в унисон трезвонят коммуникатор и терминал. Взглянув на экран, убедился, что обзавелся десятком предложений, как от бригад, так и от отдельных личностей. Скинув информацию на планшет, быстро принял душ и спустился на кухню, планируя выпить кофе. Но интерес был такой, что до кофемашины так и не добрался. Усевшись за стол, принялся за осмотр и анализ кандидатур. И так увлекся, что пришел в себя только тогда, когда услышал, как зашумело посудой, ругаясь полголоса Аленка. «Может, подлечить все-таки?» Не отрывая взгляда от очередного резюме, точнее от фотографии хмурого типа с довольно специфическим шрамом от полицейского ножа, спросил я у сестры, пытающейся открыть одной рукой банку с кофе. «Не, у нас на днях медосмотр, вопросы лишние возникнут». «Вот зараза!» Девушка едва успела подхватить банку, чуть не разбившуюся о пол. «На, помоги сестре!» Пока я не только открывал банку, но и готовил себе и сестренке напиток, Она, усевшись на моё место, листала планшет. «И что? Никого симпатичнее нет, что ли?» «Да и личное дело. Я бы таких даже на станцию не пускала. Хотя начинал вроде неплохо». Аленка быстро пролистала текст. «Работал в службе на дальних рубежах. Ряд наград, хорошие характеристики от начальников. А дальше пьянство до да драки. Спасибо!» Поставив перед сестрой кружку, уселся рядом и отобрал планшет. «Потому что с катушек слетел. Его капсула разбилась во время спасательных работ на Охотске. Да еще планетка, хочу сказать. Ему пришлось выживать почти месяц, пока, попрошу заметить, сам не вышел к маяку». Я поставил отметку, что кандидатура одобрена, и указал время прибытия к лифту. «И ты поэтому психа выбрал? Только за то, что он выжить сумел?» Недоуменно посмотрела на меня девушка. «Не психа. Психов. Есть еще семеро, похожих на этого Потапова». Мой будущий отряд свецедников. И в этом случае умение выживать является одним из приоритетных качеств, наставительно произнес я, не сомневаясь, что сестра поймет меня. Из всех родных, наверное, только Аленка была бы способна пройти тот путь, что уготовил мне отец. Мила была чересчур миролюбивой девушкой, братья появились слишком поздно, а мать изначально была против идеи мужа, но подчинилась ему как патриарху. Так что родители сделали ставку на меня чему Алена наверняка, хоть и старалась этого не показывать, была рада. Впрочем, отец ее был не против использовать в качестве запасного варианта, но, насколько мне потом стало известно, мать не позволила, мотивируя, что не даст испортить жизнь еще одному ребенку. Тем не менее, я никогда не упускал возможности подтянуть знания сестры во всех областях, что были доступны мне. Случиться могло всякое, даже если наш род сгинет в веках, то сделать это он должен красиво. В общем, по итогу, вместо завтрака мы провели время за обсуждением кандидатов, скрупулезно рассматривая их и обсуждая каждую мелочь, что могла показаться странной. Позже к нам присоединились и остальные члены семьи. Правда, ненадолго. Братья, перехватив по и залив их соком, с гуканем умчались в школу. Ну а Мила отправилась в институт. Матушка тоже долго не пробыла. Большого количества активов у нашей семьи на станции не было. Ну и даже в таком случае они требовали внимания, тем более я попросил ее проработать вопрос на случай срочной продажи. Мне тоже сегодня предстояло много дел, так что, проводив сестру до транспортной капсулы, которая следовала до училища, первым делом направился в охранную контору, чьими услугами сейчас пользовался в столице. Вот только свою капсулу пришлось подождать. Одно хорошо, капсульная станция находится практически прямо перед нашим домом. Подмечу, что по местным меркам был он весьма скромный, в два этажа, да и личной территории почти нет. Так, небольшая лужайка, гараж да генномодифицированные деревья, что вырабатывает кислород в огромных количествах. Но цена на квадратный метр пространства станции такая, что даже более обеспеченные роды предпочитают более скромное жилье, нежели они привыкли. Собственно, это видно по соседям. Но об этом как-нибудь потом. Капсула почти прибыла к месту назначения. Пока ехал, полюбовался на наш городок, что висит на орбите Дикой планеты. Сейчас здесь было тихо, так как большая часть аристократов была выброшена на планету. Подмечу, что именно выброшена, как какой-то мусор. Нас не жалко, если умрем. То бывает, они знали, на что шли. А если мы добьемся успеха, то все благодаря императору. На нашем кольце весьма маленькая зона аристократов, поэтому я весьма быстро добрался до заселенной части города. Здесь уже, как в нормальных городах-улиях, были многоэтажные дома, минимум свободного пространства и крайне паршивый воздух. Выйдя из капсулы, попал в людской поток. На станции проживало немало народу, а скоро жителей станет многократно больше. Все же, когда ресурсы с планеты начнут сюда поступать, их нужно будет обработать а может даже изготавливать что-то полезное. Я говорю не только про орданиум и руду. Шкуры, драгоценности, органы и плоть монстров, что обладают особыми свойствами и используются в алхимии да артефакторике. Ну и многое другое. Машину брать не стал, все же до нужного места мне недалеко. Решил прогуляться, но ничего интересного не увидел. Все тот же унылый серый город. Разве что теперь сюда висят рекламные баннеры, из серии «Иди в колонисты, а твою себе место под солнцем». И, может, лет 200 назад такие лозунги работали, но после двух последних колонизаций, где по подсчетам погибло до 10 миллионов колонистов, и это только в первые месяцы высадки, желающих заняться этим рискованным делом резко поубавилось. Но не буду о плохом, ведь я пришел куда надо. Это было большое сооружение, 8 этажей, но такой же серый и унылый, как и все вокруг. Разве что на нем рекламных баннеров не было. В этот раз ход пошли кристаллы Тримития. Но экономить на безопасности семьи я даже и не думал. Так что оплатил услуги на два месяца вперед. Это была явно завышенная цена, но теперь я был уверен, что в случае чего моих близких вытащат откуда угодно и доставят до безопасного места. Следующим этапом была встреча с небольшими рабочими бригадами, которые все-таки решили рискнуть и поселиться на моих землях. С каждой из таких групп я встречался отдельно, причем в разных частях орбитала. Так что все-таки автомобиль взять пришлось. Фермеры, строители, техники — все они были выходцами с разных планет. Выглядели по-разному и вели себя по-разному. Но всех их объединяло одно — желание зацепиться за место под Солнцем, даже если придется заплатить кровью и потом. Благодатный материал, если знать, как с ним обращаться. Отдельной статьей шли людям более узкой специализации, те же биохимики или инженеры. Как я уже говорил, подобные специалисты ценились на вес золота. Я был изрядно удивлен, когда обнаружил у себя четыре подобные заявки. Впрочем, подвох скрылся почти моментально, стоило мне ознакомиться с личными делами. Тот же самый биохимик оказался молодой девушкой, выпускницей института какой-то захудалой планетки, о которой я и не слышал. При личной встрече она смущалась, краснела и заикалась, при этом пытаясь мне объяснить разницу между динамической и функциональной биохимиями. В общем, чувствую, что вместо благодарственного поцелуя от Морозовой получу минимум убийственный взгляд и возмущенная Фи. Но она без рыбьи и стажер-ученый. Так что, пройдясь еще раз по аттестату девушки, сказал, что она принята. Судя по ее реакции, когда она это услышала, Отпадение в обморок удержалось лишь невероятным усилием воли, чем заработало, пусть небольшой, но все же плюсик от меня. Встреча с инженерами, двумя братьями, прошла нормально. Несмотря на молодость, им едва перевалило за 20, они успели пару лет поработать на грандиозной стройке на вале, возводя дамбу, способную уберечь будущий форпост от полутора волн, прокатывающихся по всей планете. Империя давно облизывалась на этот шарик висящий в космической пустоте и полезными ископаемыми по самую макушку. Так что, вооружившись последними технологиями, люди бросились на штурм вала. Со слов братьев, планета отвечала со всей своей яростью. Счет погибших уже давно перевалил за все мыслимые пределы. Но парням удалось выжить, поднакопить средств и, что самое главное, получить бесценный опыт. Вот только два года — не такой значимый срок для крупных родов. Да и молодость парней сыграла с ними злую шутку. Но я всегда считал, что в данном случае молодость — это проходящий недостаток. Так что, в отличие от менее дальновидных коллег, стал богаче на двух инженеров-строителей. А вот с инженером-механиком вышло что-то непонятное. Встреча была назначена в одном из тихих уголков станции, подальше от оживленных трасс, в обычной забегаловке, располагавшейся на первом этаже какого-то дома муравейника. человеника, если точнее. Все это выглядело чересчур странно. Так что я, недолго думая, позвонил в охранное агентство, которым котором за последние два дня стал любимым клиентом, и заказал двух бодигардов, как нынче модно говорить. Ну, или телохранителей, если по-нашему. В кафешку я зашел один, оставив охрану снаружи. Впрочем, внутри тоже было немноголюдно. Точнее, там находился всего один человек, который походил на механика, как шпилька на штурмовика. Был он невысок, коротко стриженный гладко выбрит. Цвет глаз я определить не смог, так как прятал он их за темными очками, которые так были ну просто жизненно необходимы в помещении на космической станции. Одежда на нем была добротная и мало чем отличалась от принятой на станции. В общем, если бы не одно «но», я бы на него и внимание в толпе не обратил. Но этого «но» было достаточно, чтобы потянуться к кефиру и приготовиться бить в ответ. После пребывания на планете и работе с местным эфиром я стал куда чувствительнее. Эфирную ауру того же Дугольда мог хорошо ощущать. Но если сравнивать, то там это был легкий сквозняк. А тут незнакомец буквально излучал огонь, заставляя мой эфир улетучиваться, и двое его выпускал. Хреновый расклад, если учитывать, что личное оружие на борту станции было запрещено носить за редким исключением. Два таких исключения дожидались меня снаружи. Но мне еще нужно было выбраться наружу. «Достаточно, я увидел то, что нужно», — произнес совершенно незапоминающимся голосом незнакомец. следующий раз будь осторожнее, Игорь Владиславович». «Спасибо, учту», — кивнул я. Поднявшись из-за стола, мужчину накинул плащ, нужный сейчас так же, как и очки, и направился к выходу. Я слегка посторонился, и он прошел мимо, не останавливаясь. «Я, конечно, мог его притормозить». Но это аура. Было у меня чувство, что, даже вливая всю свою энергию в лечение, я останусь без рук, прежде чем дотронусь до него. Мужчина вышел, а я подошел к столику и хмыкнул. Труп с выжженными глазами, лежащий за широким диваном, куда больше походил на механика, чем странный советчик даже в таком состоянии. Еще несколько ослепленных товарищей я обнаружил на небольшой кухоньке, явно не рассчитанный на такое количество поваров. То, что они повара, я определил по солидному количеству ножей, что они носили на перевязях. Правда, работают исключительно с мясом. Оружие было отменного качества. Как раз самое то, чтобы попробовать убить не самого сильного одаренного. Ну или рыбку на нарезать. Но работниками общепита они оказались явно так себе. По крайней мере, ни один из них свои орудия труда извлечь не успел, прежде чем умереть. Выйдя из приказал охране осмотреть окрестности. А сам вызвал полицию, вкратце описав произошедшее. Стражи правопорядка прибыли довольно быстро, учитывая расположение кафешки. И тут же взяли меня в оборот. Нет, труп они на меня повесить не пытались. Но поскорее избавиться — это да. А уж когда я потребовал предоставить записи с камер видеонаблюдения, которые точно здесь были, они вообще заявили, что покушение было не на меня. И раз уж я уже показания дал, могу быть свободен. Про человека в очках и плаще они слушали вообще в полуха. Словно тут каждый день такие ходят и пальцами в глаза всем подряд тыкают. В общем, дело это дурно пахло. С какой стороны ни посмотри. Так что предупреждению я внял, и на последнюю встречу поехал уже с охраной, выставив ее на показ. Последним желающим заключить контракт оказался дед с внучкой. Причем про мелкую в контракте не было ни слова. Не люблю такие сюрпризы. Так что я слегка удивился, когда к сухонькому старичку, дожидавшемуся меня в небольшом заранее проверенном ресторанчике, подошла пигалица, на скидку лет 12, и попросила денег на мороженое, успев при этом поздороваться и со мной. Состроив недовольное лицо, дедок, тем не менее, денег ей дал, спровадив с наказом больше в разговор не лезть, но и с глаз не пропадать. Арсений Лукич оказался обладателем довольно редкой профессии, если сравнивать с другими, ювелиром. Слабый дар, который даже с учетом возраста мужчины так и не поднялся выше седьмой ступени, позволял ему манипулировать металлами, создавая поистине прекрасные изделия, по крайней мере, на мой непрофессиональный вкус. Тем не менее, к встрече я подготовился, прихватив с собой небольшую пластинку золота и тот самый кристалл, добытый из мокрицы, предложив ему продемонстрировать свой талант. Арсений Лукич Паухов над красивым камушком тут же схватил золото в руки и, выпустив энергию, принялся мять его словно пластилин. А я внимательно наблюдал за его работой. Эфиром он управлялся хуже некуда. Или это ядро было у него настолько слабым, что не могло выдавить постоянный поток. Но, тем не менее, дедок старался изо всех сил, творя прямо на моих глазах красоту. «Фух!» — вытерев пот со лба, он протянул мне небольшую подвеску, в центре которой располагался кристалл. «Вы только не подумайте, что я устал. Просто работа кропотливая, и не хотелось такой редкий тремите испортить. Честно говоря, вообще подобное первый раз вижу. Великолепно получилось, и я даже готов принять вас». Я увидел, как обрадовался старик. Но у меня два вопроса». «Конечно. Спрашивайте». Слегка напрягся Арсений Лукич. «Вопрос первый. Почему вы готовы рискнуть и взять с собой ребенка? Вы же точно не захотите ее оставить на станции?» «Я это прекрасно вижу. У нанятых мною людей, конечно, тоже были дети. Но в контрактах было указано, что дети первые месяцы будут находиться на станции под присмотром моей матери и на полном обеспечении. «Она особенный ребенок. Я не могу оставить ее одно». Тем более я изучил всю доступную информацию о вас, и вы один из немногих родов. Из четвертых, так и вообще единственный, кто за месяц не потерял людей», — ответил ювелир, с нежностью глядя на ребенка, уничтожающего уже третью пиалу шариками мороженого. «Надеюсь, я ответил на ваш первый, и если ответ вас устраивает, то я готов ко второму». «Ну, второй будет куда интереснее, не такой простой», — усмехнулся я, и, посмотрев в глаза своего собеседника, продолжил. «Почему сегодня мне так везет на необычных одаренных?» «Что вы? Моя способность не такая уж и редкая. Да и сильно ее не назовешь!» Он попытался улыбнуться, и я улыбнулся. «Так я и не про вас, Арсений Лукич. Совершенно не про вас!» Пояснил я, наблюдая, как на лбу старика проступают капельки пота, а ложка для мороженого в руках превращается в шило. Глава 21. Геостационарная станция класса А3. Орбита планеты Перун системы Хорс. Какая-то забегаловка. «Ну вот зачем вы портите столовые приборы, уважаемый?» Сукаризный произнес я. «Не надо так нервничать и пугать девочку. Она еще мороженое не доела». «Как вы нас нашли?» Бросая взгляды по сторонам, старик явно размышлял схватить мелкую и, выбив окно, выбраться наружу, или же уходить через кухню. Первое быстрее, но шумно, и малышка наверняка пострадает. Второй же вариант займет больше времени, соответственные шансы быть пойманным гораздо выше. Так вы сами подали заявку, назвали адрес, я и приехал. Вроде все вполне очевидно, ответил я и поставил бокал с молочным коктейлем. Подмечу, что весьма недурственным. При этом я внимательно следил за движениями Арсения Лукича, который явно был не тем, кем представился. «Хотите сказать, что вы не от Шмидтов?» Ложковые в руках стала принимать прежние очертания. Но вот нож, который исчез со стола, пока он демонстрировал свои фокусы, так и не появился. «Скажем так, я, если про них даже и слышал, то уж точно не интересовался настолько, чтобы сразу вспомнить об этом», успокоил я Арсения Лукича. «Впрочем, сейчас я готов выслушать вашу историю и даже оказать посильную помощь в предоставлении убежища». «Если вы не от Шмидтов, то как узнали, что Астрид одаренная? Мы только вчера прибыли на станцию и нигде не отмечались, кроме аукциона». Все так же подозрительно смотрел на меня старик. «Талант, артефакт, дар, голоса в голове. Можете выбрать то, что вам больше нравится». Осадил я старика с его любопытством. «Это вы пришли ко мне, явно в надежде скрыться от преследующих вас людей». «Я так понимаю, что делают они это очень активно, раз вы готовы забраться к черту на куличке, еще и с риском для жизни». «Но...» Начал было он что-то отвечать, но я перебил. «Я еще не закончил. Ваша попытка скрыть от меня информацию, которая может подвергнуть опасности людей, доверившихся мне, резко понизила вашу ценность в моих глазах, так что даю единственный шанс исправить свою оплошность». Девочка, сидящая неподалеку, моих слов не слышала но вообще настроение уловило, и я в очередной раз почувствовал пульсацию эфира. «Это не моя тайна, и я не...» «Следующие слова могут стать решающими, так что подбирайте их аккуратнее», — предупредил я. «Ладно, черт вас подери, все расскажу», — раздраженным произнес мужчина. «А, стрит, милая, иди сюда». Девочка, не забыв подхватить со стола пиалу с мороженым, трескачка очутилась подле нас и выселась рядом с дедом. — На самом деле меня зовут Гюнтер Рихтер, и я являюсь... Старик сделал паузу, и его лицо посмурнело. — Точнее, являлся командующим гвардией Штейн. А это действительно Астрид, последняя представительница Рода. Девочка посмотрела на меня своими серыми глазами и слегка испуганно улыбнулась. — Приятно познакомиться, госпожа Астрид. «А я Исаев Игорь Владиславович. Рад знакомству!» Совершенно серьезным тоном произнес я, и мелко от этого даже приосанилась «Четыре года назад на родовой замок госпожи напали шмидты. Перед этим они долго строили козни, потачивая благополучие нашего рода. Сначала в бизнесе, потом уже осмелев, все чаще нападали на границах, а после под молчаливое согласие соседей явились и в дом госпожи». Арсений, он же Гюнтер, замолчал, но спустя пару мгновений переселил себя и продолжил. На самом деле история не такая уж и необычная для нашего времени. Слабые роды поглощаются более сильными, приумножая богатство последних. Все как по учебнику. Единственное отличие было в том, что Астрид еще с младенчества проявляла дар, что было довольно редким явлением, и Шмидты, вместо того, чтобы прервать родословную в день нападения, решили ее оставить. Видимо, расчет был на то, что как только девочка достаточно подрастет, ее сделают наложницей наследнике Шмидтов, и будет она штамповать ему одаренных бастартов, словно конвейер. Слушая старика и глядя на поникшую девочку, которой уготовили такую незавидную участь, у меня уже было желание наведаться к Шмидтам и свернуть пару шей. Ненавижу твари, использующих детей. На счастье, Астрид, Гюнтер, отсутствующий в ту ночь в замке, С небольшим отрядом преданных людей чуть позже сам совершил нападение на вражеское поместье, где держали девочку. Все его бойцы полегли, но ребенка вытащить он смог. И даже с планеты выбраться умудрились без проблем, используя старые связи Гюнтера. Правда, след за собой изрядные оставили. Так что на одном месте дольше, чем на неделю, старались не задерживаться. По итогу, услышав об освоении нового мира, старик решил рискнуть разумно предполагаю, что вечно бегать они не смогут. «Да уж, занимательный рассказ», — сказал я, дослушав Гюнтера. «Как вы понимаете, я в любом случае обязан буду навести справки, тем более после вашей первой попытки обмануть». «Нас так быстрее обнаружат», — отрицательно покачал головой мужчина. «Рано или поздно зафиксируют ваш запрос. Совместят с нашим маршрутом и явятся в гости». Так что лучше забудьте об этом разговоре и дайте нам уйти. Никуда вы пойдете? Думаете, вас надолго хватит? Ну протянете вы еще год, может, два, пока в какой-нибудь богами забытой дыре вам не тнут за точкой в бок. А госпожу Штейн и это в лучшем случае не вернут Шмидтам. Спросил я старика. Вы и сами это прекрасно понимаете, только боитесь признаться самому себе. наше ваше счастье я готов снять груз ответственности с ваших плеч. «Знаю я таких вояк. Они выполняют четко поставленную задачу до тех пор, пока могут. А потом еще немного из чистой совести от выполненного долга погибают. Это неплохое качество. Вот только гибкости в подходах к решению проблемы у них как таковой нет. Отсюда и возникают новые проблемы». «И что вы предлагаете? Я же вижу, что они с доброты душевной вы за нас. Точнее, за госпожу. Беспокоитесь». Гюнтер покосился на затихшую девочку. И я не позволю использовать ее. А я и не собираюсь. По крайней мере, не так, как эти ваши шмидты. Скорее, я хочу заключить соглашение между нашими родами. Конкретные условия будут прописаны после того, как мои люди соберут информацию по шмидтам. Но сейчас в его рамках Астрид переходит под крыло рода Исаевых. И мы, как более старший род, обязуемся прийти вам на помощь в случае нападения. Слишком расплывчатая формулировка, покачал головой старик. Я видел, что он почти согласился, выбора-то у него особо не было, так что сейчас он просто приступил к торгу. Однако тут вмешалась девушка. Я почувствовал, как тонкая нить эфира на мгновение связала нас, и в районе виска разлилась теплота. «Я не причиню вреда ни тебе, ни твоим людям, но только в том случае, если ты не пойдешь против меня и моего рода», — четко произнес я. Контакт был недолгим. Все же ядро у нее было толком не развито. И стоило мне только закончить, как тепло пропало. А девочка, застонав, облокотилась на старого вояку. Тот напрягся, сжимая нож под столом. Но кидаться не собирался. Явно девочка такой фокус не первый раз проворачивает. Может, за счет ее дара они и выжили. Астрид замотала головой из стороны в сторону, приходя в себя. Да уж, ядро хоть и слабая, но как же быстро она восстанавливается. Если я правильно понял ее дар, то лет через пять, когда она сможет... Пользоваться им увереннее начнутся проблемы. А то и самые настоящие войны за право ею обладать. «Мы пойдем с тобой на твоих условиях». Речь у девочки, несмотря на возраст, была не по-детски серьезной. «Ему можно верить, я видела». Это она уже сказала Гюнтуру. И старик тут же расслабился, полностью доверяя дару своей госпожи. Что ж, теперь понятно становится, почему шмидты так за ней носятся. Надеюсь, у них хватило ума не распространяться о даре Астрид иначе уже мне придется объявить охоту на них. «Ну, раз мы договорились, то предлагаю доесть мороженое, пока оно не растаяло, и я вас отвезу в более безопасное место», — произнес я, подзывая официантку и заказывая очередной коктейль. И чего я раньше сюда не забредал? Астрид с Гюнтером я приказал отвезти домой, заранее предупредив матушку, а сам созвонившись, поехал к Валентину, раз все-таки время свободное нашлось. Парень уже получил денежные средства от отца и, судя по его заверениям, даже больше, чем рассчитывал. Тем не менее, принятие титула патриарха откладывалось до прибытия его матери. Именно она, как одна из членов семьи Магро, имела право проводить подобную церемонию, а корабль задерживался из-за активности пиратов. Ничего страшного. Такое случалось сплошь до да рядом. Но Валентина все-таки нервничал. Так что, чтобы отвлечься заставил его зарегистрироваться на аукционе и начать поиск людей. Из высадившихся с ним на планету остаться решили немногие, особенно когда узнали, что он хоть и станет патриархом, но немного другого рода. Человек десять от силы осталось. Так что с наймом ему будет еще сложнее, чем мне. Тем не менее, мозги у парня были, а мускулами у него по первости послужит Морена, его начальник гвардии. В общем, по окончании беседы мы сошлись на том, что до принятия титула неофициального основания рода он остается на орбитале, собирая людей. Я тем временем обследую уже его земли и обеспечу на первое время безопасность переселенцам, когда он начнет их освоение. Так что, обсудив еще несколько нюансов, я попрощался с парнем и, взглянув на часы, с удивлением понял, что время уже вечернее и нужно направляться домой. Ужин был почти таким же, как предыдущий, разве что теперь еще присутствовала и Астрид. Девочка, без своего хранителя в лице Гюнтера, вела себя поначалу скованно, но семейная обстановка довольно быстро вскрыла ее скорлупу. И уже к концу ужина она вела себя, как обычный ребенок. По утру, попрощавшись с родными, мы направились к лифту. За последние дни он стал пользоваться куда большей популярностью. А еще, судя по всему, началась активная торговля так как грузовая часть лифта была заполнена до предела. Впрочем, и пассажирская его часть была загружена. Пришлось брать более медленную капсулу, так что спуск занял порядка двух часов. На планете меня уже встречал мой человек, который я задачил размещением прибывших со мной переселенцев. Я планировал отправиться домой уже завтра, но перед этим было необходимо распродать все, что мы привезли с собой, и основательно закупиться. А первым делом направился в гостиницу. «Ой, а кто это такая милаха?» — воскликнула Кенна. «Стоило нам, Састрид, появиться в общем зале снятых номеров». Штейн, причёсанная и одетая согласно своему положению, спасибо маме смелой, действительно выглядела довольно прелестно, заставляя женскую часть общества буквально пищать от восторга. Вот и Кенна поддалась общему психозу. «Чую, что Штейн можно будет с дирижабля сбрасывать над вражескими позициями» и пока там все будут умиляться, брать их голыми руками. «Госпожа Астрид, позвольте вам представить Кенну и Юну из рода Кэмпбеллов, моих соседей!» официальным тоном, не обращая внимания на возглас девушки, произнес я. Кенна, Юна, это Астрид, из рода Штейнов». «Ой, извините, я почему-то не сообразила», — смутилась старшая из сестер. «Не хотела вас оскорбить, уважаемый Астрид». «Ничего страшного, уважаемая Кенна». Завертела головой девочка из стороны в сторону. <къем>, привлек я внимание женского общества, и на меня тут же уставились три пары глаз. «Девушки, у меня к вам просьба. Не могли бы вы сопроводить Астрид по магазинам? К сожалению, во время путешествия ее багаж был утерян, и у нее практически не осталось вещей. Счет на ее имя я уже открыл». «Да, конечно. А ты куда собрался?» — сказала Кенна, с удивлением уставившись на меня. «Мне вам в какой форме отчитаться, в устный или в письменный?» убрал я добродушное выражение с лица. «Ни в какой! Я все поняла, господин Исаев!» — обиделась девушка и взяла Штейн за руку. «Пойдемте, уважаемый Астрид, тут слишком тяжелая атмосфера». Старшая сестра подтащила за собой девочку, которая, не сильно упираясь, бросила взгляд на меня и, увидев, как я одобрительно кивнул, пошла куда увереннее. «Что-то случилось?» — повернулся я к оставшейся июне. «Нет, хотела лишь сообщить, что наш поверенный прибыл». «Но, по вашему совету, с торговыми делами не спешил, дожидаясь встречи». «Если вы не против, я приглашу его». У девушки в руках появился коммуникатор. «Хорошо, пускай дожидается внизу, я скоро спущусь», — согласился я. «Дугольд не объявлялся?» «Нет, и это меня настораживает». «Брат?» — девушка потрогала голову в том месте, куда ударил ее этот урод, и поморщилась. «В общем, Дугольд всегда славился своей скрытностью и любовью устраивать пакости» так что могу поспорить, что он что-то готовит. Вам стоило бы быть аккуратнее. Я хотела бы сказать, что наш род на вашей стороне. Это слова вашего отца?» Спросил я и увидел, как девушка опустила глаза в пол. «Понятно. Не переживай, Юна. Я догадываюсь, что можно ожидать от Дугальда. Но за беспокойство все равно спасибо». Младшая Кэмпбелл в ответ мило улыбнулась. «В отличие от Кенны, она умница. Менее импульсивная, сдержанная, более умная» и в какой-то степени расчетливая. Но слишком молода, и для сестры не авторитет. «Ну все, мне пора». Я достал коммутатор, услышав, как он пеликает. «И, Юна, девочке пришлось многое пережить, так что скажи сестре, чтобы она не была излишне резкой». «Можете не волноваться, Игорь. Моя сестренка не такая злюка, какой хочет казаться». Слегка поклонившись, что несколько выбивалась из рамок этикета, девушка покинула зал. Я же направился вниз, по пути проинструктировав охрану, расширив их перечень подопечных еще на одну персону. Поверенный Кэмпбеллов оказался довольно молодым для такой должности мужчиной. Впрочем, после небольшой беседы, пока мы ехали до торговых представителей, я убедился, что свое место он занимает не просто так. Даже пару раз мелькнула мысль попробовать перекупить его. Но подобный жест в данный момент выглядел бы прямой агрессией. Наверное, даже еще больше, чем сломанные руки и ноги наследника. А еще мне предстоял нелегкий разговор с патриархом по возвращении. Тем не менее, в офис Азайманов, рода специализирующегося на продаже покупки всего и вся, мы зашли вместе. Несмотря на подготовку, я всегда был готов поучиться. И сейчас приготовился впитывать мудрость от человека, чьи предки из века в век занимали одну и ту же должность. И что я могу сказать по итогу? Да, как минимум, то, что ужасно рад, что пустил впереди себя поверенного Кэмпбеллов, который, несмотря на доводы и изо всех сил старавшегося сбить цену и свести ее, едва ли никто, и что было до открытия лифта, буквально раскатал в лепешку противника. А цены, как и предполагал, выросли существенно. Прибывшие торгаши за сутки с лишним успели оценить по достоинству местный товар, и спрос начал превышать предложение. Так что после того, как торги закончились, все остались друг другом довольны. Товары у нас с Кэмбеллами были разные, так что Азайманы получили богатый ассортимент предложений без необходимости искать всю эту у отдельных продавцов. Мы же, помимо денег, обзавелись небольшой, но все же скидкой в других магазинах, с которыми работали Азайманы. Собственно, после продажи, распрощавшись с доверенным Кэмбеллов, я направился по этим самым магазинам. Запчасти, химреагенты, саженцы, металлы, которых не было у соседей, И, естественно, оружие. Все это я закупал, торгуя, словно последний скряга. Несмотря на скидки и вырученную сумму, цены кусались. Единственной покупкой, которую я совершил без раздумий, была еще одна гравиплатформа и блоки от нее, которые планировал использовать в гравициклах. По итогу, объем груза, который должен был отправиться на черепаху, в два раза превышал груз, который я привез в столицу. Это не считая 50 с лишним человек в пассажирском отсеке. В общем, выходило, что я один буду занимать почти половину дирижабля. Я прекрасно помнил расценки Хига, но и тут приятным бонусом выступала скидка от них, которую получил после случая с Дугальдом. Удачно все сложилось, что тут скажешь. Связавшийся с их представителем, узнал, что в мою сторону завтра отходит один из дирижаблей и забронировал необходимое пространство. Так в делах и пролетел весь день, так что в гостиницу я прибыл уже поздним вечером. Пока ужинал, узнал у охраны, что проблем никаких серьезных не было. Сестры и Астрид вернулись с горой вещей, причем некоторые из них были явно не детского размера. Да уж, охрана — это не только охрана, но и прекрасные осведомители. Надо будет как можно скорее озаботиться об заведениям своих собственных. Закончив с ужином, проведал Астрид и, убедившись, что все в порядке, отправился спать. Ночь же прошла тихо и мирно. Да и в отличие от моей каюты в черепахе, кровать здесь была весьма удобна. Даже просыпаться не хотелось. Очередное утро в столице встретило нас проливным дождем. Впрочем, что никоим образом не могло изменить наши планы. Так что уже в седьмом часу утра мы все покинули гостиницу, отправившись в аэропорт. Посадка заняла немного времени, а груз доставили и погрузили еще поздней ночью. Так что ровно в девять дирижабль, отдав концы, устремился в серое небо. «Резиденция Син. Планета Герми». «И что ты на это скажешь?» Мужчина в ярком халате, развалившись на кресло, недовольно смотрел на древнюю старуху. Смотрел недовольно, но голос повышать опасался. Змея хоть и была неимоверно старой, но я у нее накопилось за всю жизнь столько, что хватит на пару солнечных систем. «Ничего страшного не произошла, мой повелитель», проскрежетала женщина, Не отрывая взгляда от пола. Дугал всегда отличался чрезмерной импульсивностью. Уж слишком у меня много чужой крови. нам он еще мало, и сможет все исправить. Долго, слишком долго, раздраженно произнес мужчина. Атриар Кемболов дожил до открытия сообщения со станцией. Они получили необходимые ресурсы. И сейчас начнут лишь укрепляться. Твой план провалился, бабушка? Ничего подобного, мой повелитель. Было заметно, что женщине трудно стоять в полусогнутом положении. Но традиции особенно чтились в их роду. Не делая исключения ни для кого. Просто нужно будет чуть больше времени и средств. Времени и средств, говоришь? Позволил себе тень улыбки мужчина пока старуха не могла этого видеть. — Думаю, что тогда тебе стоит самой заняться этим делом. Так что распорядись, чтобы приготовили твой корабль. Отбываешь завтра. — Ваша мудрость поражает, мой повелитель. — И что там за рот Исаевых? Судя по донесениям, они начинают оказывать слишком большое влияние на Кэмболов. Разберись с ними в первую очередь, — приказал мужчина. — Будет исполнено, мой повелитель. Глава двадцать вторая Дирижабль Миока Каюта сестер Кэмпбелл «Не хочу домой!» Юна сидела на одном из диванчиков и откровенно скучала. Опять слушать эти мамины нравоучения по поводу того, как должны себя вести настоящие женщины рода. А кому оно надо? Будущим женам кому же еще? Чего ты как маленькая?» Ответила Кенна, пытаясь сникнуть в товарные накладные, которые передал их поверенный для отца. Сам он остался в столице налаживать контакты и подготавливать почву для сбыта следующей партии товаров. «Еще год-два, а то, может, и раньше». Не начнется череда свадеб для укрепления власти. А какой нормальный род возьмет дикую невесту? А я, может, не хочу замуж?» Воскликнула Юна, поджав губы. «Это тебе хорошо, с твоим боевым даром. Возьмут в нормальный род, может, даже первой женой. А мне с моим что делать?» Девушка подняла раскрытую ладонь, и на ней появился светящийся шарик. Тени в каюте резко увеличились, а старшая, отвернувшись, погрозила кулачком. «Сколько раз говорила, без предупреждения так не делать, а?» Кенна, тяжело вздохнув, потерла глаза, прогоняя прыгающих зайчиков. «И вообще, говорили же уже об этом. Может, как перейдешь на следующую ступень, так твой дар преобразуется во что-то более мощное. Главное, тренируйся, и точно прорвешься». «Рассуждаешь, как мать», — ответила ей сестра, одновременно с этим сжимая ладонь в кулак. Яркий шарик едва слышно хлопнул, и комната погрузилась во тьму. «Это не я!» — с легким испугом сказала Юна. И свет тут же загорелся. «Да, я уже поняла», — с подозрением глядя на меняющийся накал лампы, произнесла Кенна. «Интересно, это только у нас проблема?» «Уважаемые пассажиры, наше судно проходит плотное скопление местной фауны», — Тут из динамиков раздался спокойный голос капитана. «Опасности они не представляют, но в целях недопущения проникновения внутрь...» Мы вынуждены перенаправить часть энергии на внешние контуры защиты. Также сообщаем, что смотровая палуба на все время пути будет закрыта. Вместо этого пассажирам будет доступно подключение к внешней системе видеонаблюдения. Благодарю за внимание. Сообщение повторилось еще несколько раз, и за это время периоды отключения света становились все длиннее. Сестры пытались несколько раз включить экраны, но все попытки были безуспешны. Знаешь... «Думаю, нам стоит проверить, как там Игорь с Астрид», — после очередного отключения света произнесла Кенна. «Хочешь быть поближе к Исаеву?» — улыбаясь, спросила младшенькая, за что тут же получила убийственный взгляд сестры. «Да ладно! Не нужно на меня так смотреть. Сама хотела предложить, с ним куда комфортнее. И не так скучно, как с тобой. А теперь и повод есть». «Вообще-то я и за Астрид», — возмутилась Кенна. «Ей явно будет спокойнее, если рядом будет больше людей». С учетом того, что девочке пришлось пережить, вообще удивительно, что она в себе не замкнулась. Угу, действительно, и Астрид. Закивала, словно китайский болванчик, сестра. Пойдем быстрее, пока свет опять не отключили. Путь к вип-каюте Исаева, который тот снял из-за трех раздельных комнат, не занял много времени. Дирижабы периодически под.